Глава девятая Птичья община, в которой Тесс должна была играть роль надзирательницы, поставщика, няньки, врача и любящего друга, обитала в старом крытом соломой домике на обнесенной оградой утоптанной песчаной площадке, где когда-то был сад. Домик зарос плющом, и дымовая труба, увитая его густыми плетями, казалась разрушенной башней. Нижний этаж целиком был отдан птицам, которые с видом собственников разгуливали по комнатам, словно дом был построен ими, а не какими-то арендаторами, ныне покоющимися на кладбище. Потомки этих прежних владельцев почувствовали себя глубоко оскорбленными, когда дом, который они любили, который стоил таких денег их предкам, в котором жило несколько поколений их семьи задолго до того, как здесь появились Дербервилли, когда этот дом миссис Сток Дербервиль, едва утвердившись в правах собственности, равнодушно превратила в курятник».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 На следующее утро Тесс в течение часа занималась изменениями и улучшениями этого хозяйства, руководствуясь своим опытом, она ведь была дочерью куровода-профессионала, как вдруг калитка распахнулась, и во двор вошла служанка в белом чепце и переднике. Явилась она из господского дома. «Миссис Дербервиль хочет, чтобы к ней, как всегда, принесли кур». — сказала она, но, видя, что Тесс не совсем поняла ее, пояснила. — Хозяйка у нас старая и совсем слепая. — Слепая, — повторила Тесс.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 В то время, как старуха говорила, Тесс и служанка, повинуясь ее жестам, посадили птиц к ней на колени, и она оглаживала их с головы до хвоста, ощупывая клювы, гребешки, воротнички у петухов, крылья их и лапы. Прикасаясь к ним, она тотчас же их узнавала и немедленно обнаруживала каждое сломанное или запачканное перышко. Она ощупала им зоб и догадывалась, что они ели, и не слишком ли мало или много. На лице ее живо отражались все ее впечатления. Птицы, принесенные девушками, были затем водворены обратно на птичий двор. Их сменили новые, и процедура осмотра продолжалась до тех пор, пока старухи не были предъявлены вселюбимые петухи и куры. Гамбурги, бантамы, кохенхины, брамы, доркинги и другие породы, бывшие тогда в моде. И когда птицу сажали к ней на колени, старуха, опознавая ее, редко ошибалась. Тесс это напомнило конфирмацию. Миссис Дербервиль была епископом, куры — конфирмующейся молодежью. а она сама и служанка священником и викарием прихода, провожающими свою паству в церковь. По окончании церемонии миссис Дербервиль, морща лицо и пожевывая губами, вдруг спросила Тес: «Вы умеете свистеть?» «Свистеть, сударыня?» «Да, насвистывать мелодии». Тес, как и большинство деревенских девушек,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 Они учатся петь. Покажите ей, где находятся клетки, Элизабет. Вы должны начать завтра, а то они забудут все, чему выучились. Вот уже несколько дней, как с ними никто не занимался. Мистер Дербервиль свистел им сегодня утром, сударыня, сказала Элизабет. Он? Вот еще.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 И вот, едва Тез осталась одна в саду, обнесённом стеной, она уселась на клетку для кур и старательно выпятила губы, намереваясь заняться давно заброшенным искусством. С грустью она обнаружила, что совсем разучилась свистеть. Выдувая воздух, она издавала только глухие, замогильные звуки, и у неё не получалось ни одной чистой ноты.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 Это был Алик Дербервиле, которого она не видела со вчерашнего дня, когда он привел ее к дому садовника, где ей было отведено помещение. «Клянусь честью!» — воскликнул он. «Не было еще ни в природе, ни в искусстве ничего прекраснее вас, кузина Тесс». Слово «кузина» звучало слегка иронически. «Я следил за вами из-за ограды».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 Но в таком случае я дам вам один-два урока». «Ах, нет, не надо», — сказала Тесс, отступая к двери. «Не бойтесь. Я не намерен вас трогать. Смотрите, я буду стоять по эту сторону проволочной сетки, а вы можете остаться по-другую. Тогда вы будете себя чувствовать в полной безопасности. Ну, глядите, вы слишком выпячиваете губы». «Надо вот как». Он показал, как нужно складывать губы, и начал насвистывать песенку «Прочь уста весенний цвет». Но Тесс не поняла намека. «Попытайтесь-ка теперь», — сказал Дербервиль. Она пробовала сохранить невозмутимый вид, лицо ее было сурово, как у статуи,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 А скажите, Тес, моя мать показалась вам странной? Я еще мало ее знаю, сэр. Ну, и как ей не показаться странной, если она заставляет вас свистеть для своих снегирей? Я пока у нее в немилости, но вы завоюете ее благосклонности, если будете хорошо обращаться с птицами. До свидания. Если встретятся какие-нибудь затруднения и вам понадобится помощь. Не ходите к управляющему, идите прямо ко мне. Вот так Тес Дербифилд приступила к своей работе. Все последующие дни были, в сущности, повторением первого. Привычка быть в обществе Алика Дербервиля, которую этот молодой человек старательно в ней развивал, заводя веселый разговор и шутливо называя ее своей кузиной, когда они оставались вдвоем, привычка эта почти избавила ее от прежней застенчивости, не вселив, однако, того чувства, какое может породить застенчивость иную и более нежную». Но податливее сделало ее не одно только общение с ним, а неизбежная зависимость от его матери и, вследствие относительной ее беспомощности, от него. Вскоре она убедилась, что насвистывание мелодии снегирям в комнате миссис Дербервиль было не таким уж трудным делом, когда она овладела этим искусством —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 Старой дамы в комнате не было, и, оглянувшись, девушка заметила, что из-под бахромы занавесей высунулись носки башмаков. После этого она, хотя и продолжала свистеть, но так не стройно, что слушатель, если таковой имелся, понял, что она подозревает о его присутствии. С тех пор она каждое утро заглядывала за занавеси, но никого там не находила. По-видимому, Алек Дербервиль решил больше не пугать ее и не устраивать засад.